Реваль сказал Дюруа, — Пистолеты я взял у гостин Ренета. Он их сам зарядил. Ящик запечатан. Впрочем, мы бросим жребий, какие кому достанутся. Дюруа машинально ответил, — Благодарю вас. Затем Реваль принялся давать ему подробные наставления, так как он был заинтересован в том, чтобы его питомец не допустил какой-нибудь ошибки. Каждый из них он повторял по нескольку раз. Когда спросят «Готовы, господа?» Вы громко ответите «Да». Когда скомандуют «Стреляй!» Вы быстро поднимете руку и выстрелите, прежде чем скажут «Три». Дюра повторял про себя «Когда скомандуют «Стреляй!» Я подниму руку». «Когда скомандует, стреляй, я подниму руку!» Он заучивал это, как дети учат уроки, без конца повторяя, чтобы лучше запомнить. «Когда скомандуют стреляй, я подниму руку!» Ландо въехала в лес, повернула направо в аллею, потом опять направо. Реваль стремительно отворил дверцу и крикнул кучеру «Сюда! По этой дорожке!» И экипаж поехал между двумя рощами, стрепетавшими мертвыми листьями, окаемленными ледяной бахромой. Дюруа продолжал бормотать. Когда скомандует Стреляй, я подниму руку. И он подумал, что катастрофа с экипажем уладила бы все дело. О, если бы он опрокинулся, какое счастье! Если бы он мог сломать себе ногу! Но тут. Он увидал на опушке другой экипаж и четырех мужчин, топтавшихся на месте, чтобы согреть ноги. Он вынужден был открыть рот, потому что ему не хватало воздуха. Сначала вышли секунданты, затем врач и дюруа. Риваль, держа ящик с пистолетами, направился в сопровождение Буаринара к двум незнакомцам, шедшим им навстречу. Дюруа видел, как они церемонно раскланялись. Потом пошли все вместе вдоль опушки, глядя то на землю, то на деревья, словно ища что-то такое, что могло упасть или улететь. Потом они отсчитали шаги и с силой воткнули две палки в замерзшую почву. Затем они снова сбились в кучу и стали делать такие движения, какие делают дети, играя в орла или решку. Доктор Лебреман спросил у дюруа: «Вы себя хорошо чувствуете? Вам ничего не нужно?» «Ничего. Благодарю вас. Ему казалось, что он сошел с ума, что он спит и видит сон, что с ним происходит что-то сверхъестественное. Боялся ли он? Может быть, он сам не знал, он не отдавал себе отчета в том, что делалось вокруг него».